«Как дела у Джина?» — спрашивает Кэтти, а сама терпеливо давит тыквенную мякоть вилкой, не заталкивает кусками в миксер, предпочитая не нарушать мирную тишину кухни его сверлящим мозги электрическим воем хотя бы и всего на 30 секунд. «Рентгеновские снимки не слишком утешительны», — отвечает Патриция, не поднимая головы. «Опухоль размером с орех». «О нет», — говорит Кэтси. «По крайней мере, это не мозг, а голень», — произносит Патриция. Ее лучшая подруга несколько лет назад умерла от рака мозга. «Ведь легче прожить, потеряв полноги, чем пол мозга. Как по-твоему?» «Легче, да и веселее. Твоя правда. Но ну вот, теперь ждем результатов биопсии». «С ее стороны было мило спросить об этом», — говорит она себе. Кэти могла бы рассудить, что в сравнении со смертью ее мальчика проблема Джина ерунда, но когда коснется детей, пустяков не бывает. Всякая проблема критическая, сравнение под запретом. В собственном сыне тебе все дорого. О чем речь? Его ноги, икры, их ведь тоже любишь. Удивляешься, глядя, как они быстро растут. Смотришь, как они бронзовеют от загара, покрываются синяками, или по летнему времени волдырями от комариных укусов. Умиляешься, чувствуя их внезапно возросшую тяжесть, когда твое дитя, развалившись рядом на канапе перед телевизором, отключится и заснет посреди старого фильма. «Должно быть трудно переживать все это одной», — вздыхает Кэти, уверенная, что ей бы ни за что не вынести таких тревог. Ее всегда поражает смелость, решительность, немыслимая душевная стойкость матерей-одиночек. «О, я привыкла», — роняет Патриция. «К тому же на работе все относятся с пониманием, очень сочувственно. Я уж и не знаю, сколько раз отпрашивалась, с обеда уходила». На память вдруг приходит сон, приснившийся утром, будто она вместо того, чтобы сажать в землю цветы и овощи, хоронила их. Чтобы жить, им нужна малая только земли, думает она теперь. А когда ее слишком много, это их убивает. Все решает мера. Как по-твоему, не пора ли мне снова сбрызнуть подливой нашу птичку? Раскрыв духовку, Патриция наклоняется, осторожно выдвигает противень, принимается большой ложкой черпать горячий жир и обливать им индейку, чья кожа уже начинает золотиться и коробиться. В конечном счете, как гласит рецепт из «Готовим с удовольствием» в переводе с английского, после детального рассмотрения различной концепции жарения индейки, вам придется, взявшись готовить какую бы то ни было птицу, неизбежно столкнуться с серьезной дилеммой. Сегодня утром, прочтя эту фразу, Патриция покатилась со смеху. Вся дилемма в том, Что белое мясо достигает готовности раньше, чем окорочка. Стало быть, к тому времени, когда они доходят до кондиции, белое пережарено. Вот такие дилеммы по мне подумалось ей тогда. Посылать мне их милосердный Боже в любом количестве. Откуда наберёт сил и поражаться к этой? Не почему я такая слабая? Вот белорусские женщины сильные. Одним приходится смотреть, как их мужья опухают или съеживаются у них на глазах, как они чернеют, истощаются и умирают. И у одних выкидыш за выкидышем, другие больше не хотят заниматься любовью, боясь зачать мутанта, а иная от любви, не отказавшись, производит на свет монстра и окружает его нежной заботой, пока он не загнется годам к семи. Как им удается выдержать? «Эй, Кэти, после смерти Дэвида муж становится чем дальше, тем все более необходим. Без него тягостно даже здесь, у Шона, в трех километрах от собственного дома, хотя ей в точности известно, где супруг и чем сейчас занят», — вставляет двойные рамы на зиму. «С тех пор, как Дэвида не стало, ей ежеминутно надо знать, где находится каждый из членов ее семьи, иначе с ним может случиться все, что угодно». «Схватит, поколотит, убьет молний, да злые силы подстерегают всюду, они ерятся, брызгают ядовитой слюной. О, хоть бы Лео оказался здесь рядом. Сейчас же она бы желала одним усилием свести на нет, разделяющий их время и пространство, сделать так, чтобы часы уже показывали шесть вечера». И на веранде послышались его шаги, она их узнала бы из тысячи, особенности веса и формы его тела при ходьбе. О, ходи, шагай и дальше, Лео! Только бы этому никогда не пришел конец, возлюбленный мой. Всего 67 семь, еще не настоящая старость. У нас годы впереди, не так ли, мое сокровище? Долгие годы. Это первый день благодарения, который они встречают без детей. Двое из них живут своей семьей, один лежит в земле, младшая Сильвия, и та укатила с дружком Филадельфию. Кэти взбивает тыквенную мякоть, пока та не становится ровным густым кремом, потом опрокидывает его в сосуд для варки водяной бани, добавляет сахар и специи. Но я хочу, чтобы Лео был здесь, здесь со мной, в этой комнате. Внезапно её прошибает пот, блузка становится влажной. «К счастью, на кухне жарко», — чуть заметно дергая плечом, — говорит она себе. «Щеки у меня так и сяк были бы красными». Да и Шон тоже взмок от пота. Он цепляет свою штормовку на деревянную вешалку за дверью сарая. Пальцы у него все еще дрожат. Теперь руки до плеч, и ноги тоже начинают трястись, а там и тело с головы до допят. Все это отвратительно. С какой стати его вынуждают разыгрывать сильного мужчину? Я слаб, признаю это. Чего же вам еще, мои предки, были из бедных... Признаю это. Я слаб, признаю это. Чего же вам еще? Мои предки были из бедных поселян графства Корк. Едоков картофеля с физиономиями цвета овсяной каши и томатной пасты в жилах. А вы хотите, чтобы я превратился в дюжевый лесоруба из Новой Англии? Я зарабатываю достаточно, чтобы нанимать крепких парней для подобной работы. К тому же, чего ради сборищу художественных натур с псевдодеревенскими вкусами, чтобы ему было пусто на том и на этом свете, понадобилось зажигать огонь в камине, если в доме центральное отопление? Он несколько раз... Слабо тюкнул по полену без видимого результата, хотя ему почудилось, что он остервенело сражается с ним добрых десять минут. Никак не удавалось дважды попасть топором в одно и то же место. Лезвие ударялось о дерево и застревало. Он, потея и задыхаясь, вытаскивал его, снова замахивался, поднимая топор над головой, шатаясь под его тяжестью, и дрожащими руками наносил удар опять не туда. Вероятно, древесина хорошо просушена. Ты бы сумел управиться с этим, а, папуля? Тебе доводилось рубить дрова хотя бы разок за всю твою краткую жизнь одиночки бедняка грязной скотины? Признайся, нет? И чего не хватало толстому? Какого черта его тянуло к мужикам? «Может, дрова достаточно сухие, чтобы я смог их распилить?» «Где это грёбаная пила?» Он почти никогда и носа не совал в сарай. Инструменты здесь завалялись с терти каких времен, куда раньше, чем он 24 года назад купил этот дом. Университет тогда, гордясь, что заполучил скороспелого гения, лауреата нескольких премий, назначил его на преподавательскую должность, Неслыханно молодого, двадцати трехлетнего. Такая уж у меня сноровка, папуля. Шпеть я вам рад, нашибте деньшат. Рубить дрова, поливать жиром индейку, создать семью — этого не просите. Мое дело — писать стихи, если только допустить, что ты был бы в состоянии их прочесть. Как знать, старина, может... Мы бы могли с тобой пьянствовать и веселиться вместе, вдвоем. Чего доброго, у тебя тоже была склонность к поэзии. Мамуля ничего мне об этом не говорила. Да ли что. Ты верно горланил в пабах хромоногие стишки под скрипочку, сладкие каденции старинной ирландской выделки. А, папуль, папаша Шона... От избытка чувств лупил его по щекам, у него была такая манера желать сыну доброго утра. И этот запах, сырой, угрюмый дух питейных заведений, откуда Шону приходилось вытаскивать его, чтобы отвезти домой, когда наступала пора ужинать. — А, это ты, сынок, ну идем, ладно. Я и не заметил, как время прошло. Плёлся, пошатываясь, и все бормотал. Шон, мой малыш, сыночек мой единственный. Они шли по темным мокрым улицам, Шон изо всех сил сжимал его руку. Мерцающий свет уличных фонарей, скользкие и блестящие плащи рыбаков, готовящихся выйти в море до рассвета, запах рыбы, сети, заботливо разложенные на пляже рулонами, которые вскоре поднимут на палубу, распустят и вновь намотают на барабаны. Вонь застоявшейся мочи в коридоре дома, где они жили. Влажно-каштановый оттенок всех предметов. Странное прикосновение подрагивающих грудей матери, когда она обнимала сына, гордясь его школьными успехами или бойкой декламацией стихов из Библии на уроках закона Божьего. Разве воробьев не продают по два за грош? А между тем... Ни один из них не упадет на земь без воли Отца вашего. Этот пассаж из Святого Матфея ставил Шона в тупик. Неужели он хочет сказать, что в смерти воробьев виноват Бог, что он нарочно заставляет их падать? Каждый волос на ваших головах сосчитан. Не бойтесь же, вы стоите больше, чем множество воробьев». Конец цитаты. Сравните. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 29 по 30. «Ну, благодарю тебя, Господи. Я и сам, что ни день считаю их мои волосы. Надеюсь, ты должным образом заботишься о тех из них, которые я потерял». «Ах, дерьмо, дерьмо и трижды три дерьма! Ах ты, милостивый Иисусе, о говенный Бог!» Пила, неровно нервно дернувшись в правой руке, прошила зубьями нежную плоть большого пальца левой возле самого ногтя, брызнула сверкающая кровь. Шон прижимает раненую руку к груди, защищая, прикрывает ее другой, голова его клонится долу, колени подгибаются, и он рыдая, валится на землю. Дроггоценная безделица из граната, цвета брусники, тело изнутри. Я вернусь в дом, и женщины посмеются надо мной. Мило снисходительно безлобно потешится, тело изнутри, где им понять. Выглядеть неважно, мистер Фарел. Две недели назад, После обеденный час в клинике слова врача, этакие круглые белые жемчужины, медлительно прокатились по воздуху, прежде чем разодрать сознание так же грубо, как пила в миг располосовала его плоть. Выглядит неважно, мистер Фаррелл, по правде сказать, весьма неважно. Я скоро умру, доктор. Я не бог, мистер Фаррелл. «Ага, понятно. Волосы сосчитанные дни сочтены». Едва он открыл дверь, аромат индейки, щедрый, смуглый, жирный, сшибает его, как пинок, ногой в самую душу. Увидев горестно насупленную физиономию, женщины сообразили, что от смеха лучше воздержаться. Они знали Шона, любили его и принимали. Они по-матерински уврачевали его рану, Да, подумал он, где-то, когда-то, в старину, или, может, в волшебных сказках были такие матери, не задавая вопросов, ибо заранее угадали ответ. Нынче вечером ни одно полено из сарая принесено не будет. Знаешь, что воскликнула Кэти? Позвоню-ка я Лео. Скажу, пускай набьет багажник дровами. У нас их в гараже, рядом с машиной, целые тонны запасены. Ее лицо под пышной шапкой седых волос раскраснелось от удовольствия и гормонального дисбаланса. Есть повод позвонить Лео, услышать его голос. О, радость! Ее рука тянется к телефонной трубке. Шон вздыхает, глядя, как смыкаются на ней пальцы Кэти. Ах, какой трепетной жизнью долгие годы жила эта трубка! Сколько ладони касались ее, сжимали и теребили оставляя свои отпечатки и запахи, которые потом дважды в неделю, стирала тряпка Терезы. Ирты, что в эту трубку дышали, и слова, что она вбирала, нежные шепоты, жалобы, упреки. Его собственный голос, просивший Джоди вернуться, умолявший ее снова и снова, пробиваясь сквозь дырки в сером граффити микрофона изо всех сил, пока не сорвется, Я не могу жить без тебя, Джоди, Джоди, я тебе клянусь. Меня на этой земле ничто не интересует. Говорю тебе, ничто, даже моя работа, если тебя не будет рядом, если ты перестанешь делить ее со мной. Да ну, Шон, прекрати, пожалуйста, не надо мелодрам. «Прими стаканчик, дружок», — голос Патриции. Авось это послужит анестезией для твоего бедного пальчика.